Thank mm. you. Души домов дрожат под тяжестью дней Небесный пастух пасет облака Город стреляет в ночь дробью огней Но ночь сильней, ее власть велика Спокойного сна Спокойная ночь Тем, кто ложится спать Спокойного сна Спокойная ночь Это время, и вот это время пришло Те, кто молчал, перестали молчать Те, кому нечего ждать, садятся в седло Их не догнать, уже не догнать А тем, кто ложится спать Спокойного сна Спокойная ночь Тем, кто ложится спать Спокойного сна Спокойная ночь Соседи приходят им, слышится стук копыт Мешает уснуть, тревожит их в сон Те, кому нечего ждать, отправляются в путь Те, кто спасен, те, кто спасен Тем, кто ложится спать Спокойного сна Спокойная ночь Тем, кто ложится спать Спокойного сна